Вопрос-ответ. Как быть, если вы оказались в организации, где система настолько сфокусирована на краткосрочной внутренней конкуренции и настолько способствует развитию иерархических систем, что ее культура пожирает самую себя? Что реально можно сделать в подобной ситуации? Если такая организация связана с конкурентными силами рынка, вы можете воспользоваться своей свободой выбора и, став триммером, расширить свой круг влияния. Если она не связана с рыночными силами, Вы можете воспользоваться греческой философией Этоса, Пафоса и Логоса, пока остальные не начнут осознавать, что скорее смогут достичь своих целей, если прислушаются к вашим рекомендациям. Или же, если вы сделали все для постоянного личного и профессионального развития и достигли такого уровня, при котором ваша безопасность заключена в вашей способности находить решение проблем и удовлетворять потребности человечества, у вас появятся возможности в других сферах. В этом случае вы можете принять именно этот вариант – уйти из организации и заняться другим делом. Какая задача любой команды руководителей или лидеров по важности стоит на втором месте после организации процесса стратегического определения курса? Я бы сказал, что это наем, отбор и расстановка кадров. Выражаясь на языке Джима Коллинза, это обеспечение того, чтобы нужные люди сидели на нужных местах в нужном автобусе. Я бы даже сказал, что подбор, отбор и расстановка кадров важнее, чем обучение и развитие. Проблема в том, что в условиях быстро изменяющейся экономики большинство организаций люди нужны так срочно, а проблемы требуют настолько безотлагательного решения, что они начинают нанимать персонал в режиме разрешения кризисных ситуаций. Помните, что легче всего поверить в то, чего вы желаете сильнее всего. Но в этом случае вам не избежать постоянных проблем в будущем. Вместо этого следует подходить к найму персонала стратегически, тщательно продумав соответствующие критерии, сообщив о них другим и сделав все для того, чтобы очень внимательно проанализировать послушные списки различных людей. Старайтесь сделать все, чтобы установить искренние и открытые взаимоотношения с потенциальными кандидатами и потратить время на то, чтобы определить, согласовано ли их собственное видение, ценности и голос – со стратегическими критериями той работы, которую им, возможно, предстоит выполнять в будущем. После того, как это будет сделано, на первый план выходит исполнение. Какой вопрос, по вашему мнению, лучше всего задавать кандидатам, претендующим на работу в вашей организации? По моему опыту, самый лучший вопрос звучит так. Постарайтесь припомнить, что вам по-настоящему нравилось делать и что хорошо удавалось. Пусть кандидат постарается найти ответ на него – для разных периодов своей жизни. Во время учебы в начальных, средних и старших классах школы, в университете, на разных работах. Тогда вы сможете по-настоящему понять, в чем состоят его истинные таланты и сильные стороны, в чем его истинный голос. Вы также сможете проследить характерные для него модели зависимости, независимости или взаимозависимости, схема работы с вещами, людьми или просто идеи. Кроме того, вы должны быть готовы рассказать человеку о стратегически разработанных критериях определения тех ролей, исполнения которых от него ожидают. Что происходит, когда сузависимость пассивность и подчинение поощряется? Дело в том, что она будет поощряться только временно. Рынок быстро исправит ситуацию. Подобный подход не может иметь успеха в долгосрочной перспективе, поскольку пассивный, сузависимый человек не сможет обслуживать клиентов как следует – применяя творческий подход, проявляя изобретательность и умение предугадывать. Если рынок достаточно прозрачен и у вас налажена хорошая обратная связь, в долгосрочной перспективе не выживают ни созависимые люди, ни созависимые культуры. Что вы можете сказать по поводу процесса построения команды в целом? Процесс построения команды абсолютно необходим, в частности при создании взаимодополняющих команд, в которых сильные стороны людей начинают работать, а о слабости – нейтрализуются за счет сильных сторон других, в которых объединяющей силой являются общее видение и система ценностей. Однако могу сказать, что для укрепления процесса построения команды необходимо проделать значительную работу по согласованию различных систем и структур. Если вы говорите одному цветку «расти», а поливаете другой, первый не вырастет. Если вы говорите «давайте работать как одна команда», а потом начинаете мыслить независимо и авторитарно, и принимать множество односторонних, своевольных решений, вы не сможете построить команду. Построение команды – чрезвычайно важный и нужный процесс, если он подкреплен принципами построения команды, соложенными в структуры, системы и процессы организации. В противном случае оно превратится в модное словечко, в показуху, и не станет одним из основных элементов развития организации. Каким образом можно построить единую сплоченную культуру, если по всей организации существует множество различных вариантов видения и целей? Необходима так называемая боль. Когда люди довольны и радостны, они вряд ли готовы на многое. Не нужно ждать, чтобы боль причинил рынок, поэтому необходимо вызвать ее другими способами. Этого можно добиться с помощью сбалансированной системы показателей деятельности, особенно когда система отчетности и стимулирования строятся на основе этих показателей.